Молодая кровь зажигала ее глаза, согревала теплом матовые щеки, и, встречаясь с Рен Сомс, всякий раз делал ей предложение, и после каждой встречи с тяжестью на сердце, но по-прежнему настойчивой и безмолвной, как могила, уезжал обратно в Лондон, увозя с собой ее отказ. Он пытался уяснить себе тайные причины ее упорства, но